Глава 12. Рай обернулся на топот копыт. К нему рысью скакал Герман. «Где Бернар?» — спросил ищущий, как только тот спешился рядом. «Да все с ним в порядке, командир», — довольно усмехнулся помощник. «Взяли в клещи, как миленького. Сейчас приведут». Он взглянул на ищущего и вдруг изменился в лице. «Райан, ты ранен?» «Пустяки. Царапина». «Какая царапина? У тебя весь рука в крови. Вена задета». Только сейчас Райан заметил, что ощущает легкую слабость. Блок не давал чувствовать боль, но кровь и в самом деле продолжала течь. Герман силком усадил командира, На принесенную одним из бойцов попону и, ворча себе под нос про преступную беспечность, занялся раной. «Командир, из 17 человек отряда тринадцать взяты живыми. Трое из них одаренные! доложил один из бойцов. «Прикажете привести Райн согласно кивнул. Говорить не хотелось. Хотелось поддаться накатывающей Волнами слабости и подремать под уютное потрескивание разведенного по распоряжению Германа Костра. Через минуту к нему подвели троих мужчин. Руки их были крепко скручены за спиной. Шли они неуверенно, явно еще не вполне придя в себя. В одном из них Райн почти без удивления узнал ранившего его стрелка. Высокий статный темноволосый юноша. Чем-то возможной манерой держаться неуловимо напоминал Бернара. Пленник был примерно его возраста и телосложения, только пошире в плечах. Похоже, он и был предводителем захваченного отряда, так как, подойдя, презрительно бросил. — Кто вы такие? И что вам от нас нужно? — Вопросы здесь задаю я, — усмехнувшись, ответил Райан. — Ну давай, попробуй сплюнул на землю собеседник. «Вы на нашей земле и поплатитесь за то, что здесь устроили. А этого жалкого труса, главаря Росомах, мы все равно поймаем». «Главаря Росомах? Как интересно!» — подумал райн «По-моему, как будто пора поучить вежливости». Сквозь зубы прошипел Герман и разряд негатива ударил в грудь говорившему. Тот задохнулся от боли и рухнул на колени. «Не надо, Герман. Я разберусь с ним сам», — остановил ищущий помощника, который явно собирался повторить воспитательную процедуру. Пленник вскочил и рванулся на Германа, но его удержали стоявшие по бокам бойцы. «Что, нравится бить того, кто не может ответить? Верни мне амулет. Посмотрим, понравится ли тебе тогда?» Райан, этот мальчишка обнаглел до крайности. Позволь, я его немного проучу, промурлыкал помощник, разминая пальцы. Нет, Герман, еще прибьешь его ненароком. Пожалей, дурака. Он пока нужен мне живым. Предмет разговора от возмущения подавился заготовленной фразой. «Вы просто не знаете, с кем связались!» — наконец прошипел он. В этот момент он заметил Бернара, которого привели и поставили рядом с другими пленными бойцы Германа. Райан тоже глянул на него вскользь. Юноша был бледен, мрачен и собран. Но держался уверенно, как будто принял для себя какое-то важное решение. А вот и главный шакал пожаловал. Тоже хочешь поглумиться над. Начал предводитель захваченного отряда и осекся, заметив, что у соперника связаны руки. Довольно, Алан, оборвал его Бернар. Остановись! Тот перевел изумленный взгляд с Бернара на Райана. Что, Ильтаир, меня забери! Все это значит! Здравствуй! «Бернар!» — обратился к юноше Райан, проигнорировав вопрос. «Рад, что ты присоединился к нашей теплой компании. Ты с утра решил покинуть нас так внезапно, что даже не успел попрощаться. Не находишь, что это несколько невежливо?» Юноша на секунду замер в нерешительности, потом шагнул вперед и вдруг опустился на колени. «Я...» Глава клана Росомахи, приветствую на своих землях великий темный клан. Да пребудет с вами благоволение Аусеклиса, да осветит ваш путь, утренняя звезда. Произнес он, склонив голову в церемониальном приветствии. Алан, расширившимися от удивления глазами, впился в говорившего. От имени своего клана я признаю превышение допустимых пределов в борьбе за первенство, которое привело к человеческим жертвам. Как предводитель, я единолично принимал все решения, повлекшие за собой нарушение стабильной ситуации в домене и готов понести всю тяжесть ответственности за свои поступки. Я прошу великий клан проявить снисхождение и сохранить клан Росомахи, действовавший преступно благодаря моему неумелому руководству, но безгранично преданный совету. Я полностью признаю свою вину и готов принять любое наказание, которое изберет великий клан. Также он искоса взглянул на райна я приношу извинения за совершенный побег и признаю что подобное поведение он запнулся и с усилием договорил недостойно предводителя клана что сдавленно прошептал алан великий клан взгляд пленника заметался по лицам окружавших его людей. Казалось, будто он только сейчас увидел их впервые. На его лице, поочередно сменяя друг друга, отразились безграничное удивление, недоверие, растерянность и, наконец, ужас. На секунду он задержал взгляд на перевязанном плече Райана, потом глянул ему в глаза и, мгновенно отведя взгляд, тоже опустился на колени. Теперь на недавно самоуверенного и дерзкого пленника было жалко смотреть. В лице не осталось ни кровинки, губы тряслись. Он изо всех сил сжал кулаки, чтобы скрыть, что руки трясутся тоже. Я начал он и осекся, стремясь справиться с дрожью в голосе. Я. алан Декар, глава клана Волка. Приветствую! Великий темный клан, я также п -п признаю свою вину и прошу за совершенные деяния покарать лишь меня, пощадив мой клан. Ну, раз мы, наконец, познакомились, представлюсь и я, — сказал Райан, поднимаясь. При этом он по привычке оперся на левую руку и выругался сквозь зубы, чтобы не зашипеть от боли заметивший это алан побледнел еще больше райан ривс член совета глава клана ищущих беркут сдавленно прошептал бернар и переглянулся с Аланом. и райну показалось что во взглядах обоих одинаково отразился восторг густо замешанный на страхе ищущий сделал вид что ничего не заметил да кстати «Аландкар, почему твой клан не подчинился приказу сложить оружие?» «Это моя вина. Я...» Он не смел поднять на, рай на глаза. «Я не разобрался в ситуации, решил, что это уловка Росомах и приказал атаковать. Я никогда не осмелился бы оказать сопротивление великому клану и очень сожалею о том, что произошло». «Ну что ж, я рад, что вы, наконец, решили проявить благоразумие. Полагаю, что могу рассчитывать на него и впредь. Развяжите их». Приказал он бойцам и жестом велел обоим предводителям подняться. «Раз вы оба готовы взять всю вину на себя, жизнь членам ваших кланов я сохраню. Даже тем, кто ранил моих бойцов. Они ведь лишь подчинялись твоим приказам». Он кивнул на Алана. «Да, Великий тан. благодарю тебя», — хрипло ответил глава клана Волков. «Но, как вы сами должны понимать, после всего, что вы устроили в северо-западном домене, сохранить здесь два постоянно враждующих между собой клана я не могу». Предводители опустили головы. «Мы поступим так». «Сейчас вам вернут ваши амулеты, предварительно зарядив их до одинаковой мощности. Будет проведен ментальный поединок до смерти одного из сражающихся. Вы ведь так стремились уничтожить друг друга? Я даю вам такой шанс. Клан проигравшего перестанет существовать, оставив первенство в домене, Клану предводителя, победившего в поединке. У вас есть час на подготовку. Бернар и Алан ошарашенно молчали, но их согласие и не требовалось. Райн сделал знак бойцам, приказывая увести пленников, и устало опустился на попону у костра.